Глава 8: Как не надо делать. Раз есть полезные шаблоны, непременно существуют и такие, которым не стоит следовать. Антишаблоны. Не каждый переход на скрам сработает. Здесь тоже есть вероятность неудачи. И интересно здесь то, что провалы случаются, как правило, по одним и тем же причинам. Повторюсь, скрам создан для быстрого выявления проблем. Зачастую это болезненно, вот почему иногда организационные изменения невозможны. Пару лет назад мы сотрудничали с крупной автомобильной компанией. Незадолго до этого Ким Антелла начала работать в Scrum Incorporated и после поездки в автомобильную компанию позвонила мне. Дела у клиента шли не слишком хорошо. Руководству не хватало полномочий, повсюду царили пререкания и клевета. Казалось, люди хотят тратить месяцы на споры о том, что им делать и при этом бездействовать. Никогда не забуду тот телефонный разговор. «Джей-Джей, ты меня возненавидишь?» «Что случилось?» «Ничего не работает». А затем она начала рассказывать мне о том, что мешало компании стать гибкой и почему ситуацию едва ли можно изменить. Она была права. По этой причине Scrum Incorporated прекратила сотрудничество с той компанией, Мы не можем заставить людей меняться, можем только помочь им измениться самим. Годами я составлял список подобных проблем, постоянно возникающих в компаниях. И я понял, знать, как не нужно делать, так же важно, как и знать, что нужно. Вот список антишаблонов и контрмер для них. Что делать лидерам? Не останавливайтесь на полпути. Необходимые для использования скрам организационные изменения великолепны. Они включают изменения кадровых практик, структуры отчетности, ролей. Чтобы провести эти изменения во всей организации, необходимы сильные лидеры на исполнительном уровне. Если вы не создадите новые способы работы, которые станут буднями компании, все может развалиться в мгновение ока. Вместо гибкости вы получите хрупкость. Приведу пример из своей жизни. Последняя компания, в которой работал мой отец до того, как основал Scrum Incorporated, называлась Patient Keeper. Они занимались производством портативных устройств для врачей и больниц. С помощью такого мобильного устройства медицинский персонал мог делать все необходимое – выписывать препараты, назначать лабораторные исследования, видеть их результаты и так далее. Администрации нравились эти портативные устройства. С их помощью можно было собирать финансовые данные, выставлять счета за медицинские услуги и подавать заявления о страховых случаях. Мой отец руководил техническим отделом компании. Он встретился с СЕО – «пэйшант кипы» и рассказал ему, как собирался использовать скрам. «Хорошо», — сказал тот, — «но я устал слышать от команд, что все готово. Единственное «готово», которое имеет значение — выплаты от больниц и отсутствие спорных вопросов». Около двух лет они создавали возможность для использования фреймворка. Они были на прямой связи с больницами во время всех спринтов. Сейчас способность к использованию этой практики называется DevOps. Инструменты для нее есть в открытых источниках и облаке. Но тогда пришлось создавать технологию с нуля. Как только они это сделали, Сео сказал, что теперь они могут менять приоритеты каждую неделю. По понедельникам он организовал собрание владельцев продуктов и скрам-мастеров, чтобы проводить обзоры их прогресса в доставке. изменять все, что требовало перемен, выделять средства на то, во что нужно вложить деньги, переводить фокус внимания на клиентов или конкурентов, по вине которых возникали проблемы. Сотрудники говорили, что SEO действует, как будто он скром-мастер в команде владельцев продуктов. Он позволил ведущему владельцу продукта управлять процессом и вмешивался только, чтобы устранить препятствия в тот же день, включая смену руководства, если того требовала ситуация. Мой отец говорит, что он был похож на английского солдата былых времен. Каждую неделю владельцы продукта расставляли пушки, чтобы он мог стрелять в своих врагов. Новая неделя — новая цель. Через год у компании не осталось конкурентов. Значительную часть времени стал занимать демонтаж продуктов конкурентов в больницах одной за другой. Прибыль подскочила на 400% в год». Тогда мой отец решил обучать людей использованию Scrum и основал Scrum Incorporated. Его преемник в пейшант-кипе привлекал новые больницы каждый спринт как по часам. Несколько лет спустя он ушел из компании, и Сео нанял нового технического руководителя, который не понимал Scrum. Уже через месяц компания не могла доставлять ценность. Сео сказал новому руководителю «Верни все как было, или ты уволен». но ситуация повторилась. Тогда SEO решил взять на себя отдел и восстановил каскадную модель управления проектами. Доставки стали затруднительны и занимали много времени. Прибыль упала вдвое. PatientKeeper влачила жалкое существование еще несколько лет и стала примером отличной компании, которую разрушили старые практики. Причиной, по мнению Джеффа, стало не только то, что новые сотрудники не понимали скрам, но и то, что они не понимали, насколько организации необходимо постоянно улучшаться, чтобы поддерживать ритм работы. Он увидел ситуацию в компании за год до того, как она закрылась, и предупредил ее о том, что все нужно исправлять. Но менеджеры думали, что скрам будет продолжать работать, а если нет, это не их вина, все дело в инженерах. Конечно, после этого инженеры начали увольняться. Я видел такие случаи несколько раз. Исполнительный руководитель внедряет что-то новое в бизнес-подразделение или всей компании, но у него нет поддержки сверху. И как только его переводят в другое подразделение или он увольняется, новый способ работы исчезает. Лидеров это обычно шокирует. Как же так? Те же люди делают то же самое, и вдруг их методы не работают. Причина в том, что они не приняли до конца переход к скрам, либо для себя, либо для компании. Сотрудники, которых они направляют, напротив, обычно не удивлены тем, как меняется вектор движения руководства. Они уже видели такое раньше. Самые эффективные переходы к скрам – те, при которых руководство тоже меняется. Они идут ва-банк. Они направляют публичные, финансовые и операционные ресурсы на то, чтобы дать организации возможность действовать в новую эпоху растущих изменений. Скрам должен стать способом работы по умолчанию от руководства до рядовых сотрудников. Каждую итерацию работайте над тем, что вы делаете и как. Если ваши способы работы меняются только когда руководитель заходит в кабинет, вы не изменились по-настоящему, а просто притворяйтесь. Это не для меня, а для них. Переход на скрам часто начинается с одного отдела, как правило, того, где возникла проблема, чаще всего серьезная. Они начинают ускоряться, люди это замечают. Проблема решена, думает руководство, великолепно, но остальной бизнес не изменился. Они продолжают перебрасывать технические требования, приказы и проекты через перегородки между столами. Они не понимают, какой урон тем самым наносят. Им не важно, нужно ли выполнять работу, насколько она важна в сравнении с другими поставленными задачами и возможно ли в принципе ее выполнить. Нужно обдумывать эти вопросы до того, как выдергивать чеку. Нужно, чтобы вся остальная организация, включая лидеров, тоже изменила свои взгляды на способы работы. Несколько лет назад мы сотрудничали с одной крупной нефтяной компанией, которая полностью изменяла инфраструктуру представления отчетов по безопасности. Большое дело. Они годами пытались это сделать, но терпели неудачу, проект за проектом. Наконец они смогли убедить двух амбициозных исполнительных руководителей из разных частей организации дать им еще одну попытку. Было очень важно провести изменения, и эти двое рассматривали переход к скрам как возможность. Устранить крупную долгоиграющую проблему, чтобы мир оказался в наших руках. Одному из них дали экземпляр книги «Скрам. Революционный метод управления проектами». И он был убежден, что скрам — единственный способ разрешить их ситуацию. Я и мои коллеги из Scrum Incorporated приехали, обучили сотрудников, запустили ряд Scrum команд. Все шло очень хорошо, изменения внедрялись быстро. Но они продолжали сталкиваться с одной и той же преградой – действиями другого лидера компании. Ей нравились результаты, но она не могла понять, что ей нужно изменить свое поведение. Именно поэтому она продолжала управлять группой так же, как раньше. «Скрам» — отличный способ выявить проблемы. Вскоре стало ясно, что их вызывали ее решения. Они замедляли команду. Больше всего меня удивляло то, что и она, в конце концов, это поняла и изменилась. Но для этого пришлось сделать цену ее решений и возникшие проблемы видимыми. Она смогла вовремя запустить проект и получить повышение. Другой лидер, так, кто изначально пригласила нас, использовала успех как возможность обратиться к руководству и предложить использовать скрам не только для программного обеспечения, но и для всех проектов, в том числе бурение скважин, установки оборудования, передачи нефти по трубопроводу. Скрам дал бы им такие преимущества, что они должны были попытаться. И они сделали это. В первую очередь она убедилась, что сами лидеры понимали, насколько им самим нужно измениться. Организационный долг. Не слишком полагайтесь на бережливость. Принципы бережливости невероятны. По сути, это западная версия принципов производственной системы Toyota – устранение всех потерь в системе. Линн-Энтерпрайз-Инститют перечисляет следующие принципы. Первый. Определите ценность с точки зрения конечного потребителя линейки продуктов. Второй. Определите все этапы потока ценности для каждой линейки продуктов, устраняя все этапы, которые не добавляют ценности. Третий. Организуйте шаги, добавляющие ценность в плотной последовательности, чтобы беспрепятственно доставлять продукт потребителю. Сформируйте поток. Четвертый. Сформировав его, позвольте потребителям извлекать ценность из каждого последующего действия по мере продвижения продукта в потоке. Вытяните производство. Пятый. Определив ценность и потоки ценности, устранив потери, введя вытягивание и создав поток, начните процесс сначала и повторяйте до тех пор, пока не достигнете совершенства. Под ним подразумевается совершенная ценность, созданная без потерь. При правильном использовании бережливых принципов в вашей организации вы сможете ускорить доставку ценности и устранить потери, которые ее замедляют. Проблема в том, что если вы делаете слишком большой упор на бережливость, то она может значительно снизить ваши способности к инновациям. Я наблюдал это в нескольких компаниях. Они поразительно быстро и с минимальным количеством персонала производят один продукт. Это впечатляет. Но они не оставляют пространство для того, чтобы производить что-то, кроме того, что создают сейчас. Они сосредоточены на «кайдзен» — инкрементальных улучшениях, которые позволяют им улучшить систему или команду. На постоянном усовершенствовании. Это прекрасно, но они сосредоточены исключительно на текущем процессе, на том, как они сейчас выполняют работу. Они не думают о том... по-прежнему ли это верный способ решения задач, и стоит ли их вообще решать. Ключевой аспект производственной системы Toyota – Кайкаку, радикальные изменения. Они позволяют преобразить бизнес полностью, внедрять новые продукты, стратегии, инструменты. Радикальные изменения дают возможность отвечать на действия сил, меняющих рынок. Пример таких сил – Изобретение iPhone, когда всем пришлось создавать смартфоны вместо обычных телефонов. Радикальные изменения могут идти не только снаружи, но и внутри компании. Как правило, при инкрементальных изменениях, кайдзен, небольшие шаги незначительно изменяют ситуацию. Именно поэтому нужно начинать проект, который изменит все. Создавать чистый лист, начинать сначала, неважно, как именно вы это назовёте. Вам нужны радикальные изменения. Но если вы слишком бережливы, достаточно сократили штат и потери, то у вас нет возможности выдохнуть, нет времени и ресурсов для инноваций. Я знаю одну компанию, которая стала единственным поставщиком ключевой детали для iPhone. На этом она зарабатывала миллионы. Но затем Apple решила изменить свои продукты, что потребовало нового подхода. Компания сделала свою систему слишком бережливой, поэтому месяцы ушли на то, чтобы придумать совершенно новый подход. И знаете что? Apple нашла другого поставщика, который мог действовать быстрее. Бережливость в компании — это прекрасно, но если вы слишком полагаетесь на нее, то ваша компания не сможет меняться. Работать так, как подсказывают инструменты. Есть множество инструментов Scrum. Программное обеспечение, которое управляет бэклогом и отслеживает прогресс. Каждую неделю я нахожу новые инструменты. Сам я годами использовал 4 и у каждого из них свои особенности. Одним нужно, чтобы вы оценили, сколько часов уйдет на решение задачи. Другие включают отчетность, но не ту, которая вам нужна. Или необходимо громоздкое взаимодействие с системой, чтобы работать. Или вам нужно делать пометки на пяти разных вкладках, чтобы получить желаемое. Я видел, как команды завязываются в узел, пытаясь следовать скрам так, как подсказывают им инструменты, даже если требования неприемлемы в их ситуации. Инструмент создается для определенных способов работы, скорее всего, этим командам нужно нечто иное. Вот как стоит действовать. Я понимаю, что, скорее всего, вы продолжите использовать все те же инструменты, но прежде чем вы примените их, поместите на стены стикеры на пару спринтов, чтобы узнать, как лучше для вашей команды. Возможно, они будут лучше работать, если вы измените способ определения готовности продукта, состояние, в котором его можно уже показывать владельцу. Может, есть определенные зависимости, связанные с работой других команд, и вам нужно, чтобы они стали видимыми, и другие команды поняли, в какой момент они начинают вас замедлять. Только после этого вернитесь к инструменту. Пусть он работает так, как нужно вам. Игнорируйте некоторые функции, а остальные используйте для того, на что они, возможно, не были рассчитаны, но что больше всего подходит вашей команде. Пусть роботы работают на вас, а не наоборот. Вас ведь... Предупреждали о скайнет. Способ действий имеет значение. Карго-культ в скрам. Островное государство Вануату, расположенное примерно на 80 островах, известно по нескольким причинам. Это одно из первых государств, на которые повлияло повышение уровня моря. Здесь разворачиваются действие книги Джеймса Миченера «Сказание юга Тихого океана», которую он написал в 1947 году и которая вдохновила Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна на мюзикл «Юг Тихого океана». Один из десятков этих островов, простирающихся на 800 морских миль, называется Танна. 15 февраля там празднует День Джона Фрума. Это мессия, который придет и спасет их всех, сбросив богатство с неба. Здесь сделаем небольшое отступление. До Второй мировой войны это островное государство, тогда новые гибриды, не имело значения для мирового расклада сил. Однако глобальный конфликт придал этим крошечным островам вес. Там высадились войска морского флота США, инженерно-строительные части прорезали пути сквозь джунгли, построили дороги, аэродромы, базы и бараки. Здесь расположились 400 тысяч американских солдат. С собой они привезли грузы, сотни тысяч тонн продовольствия и строительных материалов, которые выбросили на острова, как из рога изобилия. Тогда и родился образ Джона Фрума. «Я Джон из Америки. Хочешь шоколадку?» Когда война закончилась, американские войска покинули остров, оставив базы и аэродромы, И вместе с ними исчез казавшийся бесконечным поток товаров, которые сбрасывали налетные полосы и выгружали на пирсы. Образ Джона Фрума стал частью местной религии, мессией, который должен привести грузы. Чтобы призвать его, островитяне строили копии взлетных полос в джунглях, маяки и башни из дерева, веток и других материалов, которые собирали на острове. Они верили, что если будут повторять этот ритуал достаточно точно и ревностно, то Джон Фрум вернется. Я не придумал эту историю. В наши дни островитяне по-прежнему рисуют на груди надпись «США». и танцуют, имитируя военные построения и размахивая деревянными ружьями. Они уверены, что Джон Фрум обязательно вернется. Они создали политическую партию, карго-культы существовали и по-прежнему существуют в нашей реальности. Подобная ритуализация случается и со Скрам, я видел это. Люди повторяют действия, воспринимают руководство по скрам как священное писание и, кажется, верят, что единственная цель скрам — сам скрам. Я заходил в комнаты скрам, яркие, прекрасно освещенные, и все казалось прекрасным, пока я не спрашивал о том, доставляют ли команды ценность каждый спринт. Тогда всем становилось немного неудобно. Одна компания, наш клиент, у которой около 50 тысяч сотрудников и примерно 70 миллионов покупателей, решила, что раз они переходят на скрам, то все менеджеры, которые работали в отделе руководства проектами, станут скрам-мастерами. С подлинной верой и религиозным рвением новообращенных менеджеры проектов взялись за скрам и превратили его в нечто странное. Они ходили на занятия, читали книги, посещали конференции, изучали правила игр по гибким фреймворкам, много говорили о том, что значит быть лидером-слугой. Они ходили на работу, проводили мероприятия, использовали разноцветные стикеры. Как и верующие в возвращение Джона Фрума, они путали ритуалы и пантомиму с действиями. Никто не слушал этих новых скрам-мастеров. На собраниях их игнорировали. К их советам оставались глухи. Их воспринимали как бесполезные приложения к компании, отнимающие время, пространство и деньги без каких-либо результатов. И произошло так потому, что описание их рабочих обязанностей включало в себя только одну фразу – фасилитировать мероприятие скрам. Вот и все. Никто не ждал, что они будут делать что-то еще – Они стали модераторами встреч. Никто из них не понимал, для чего нужен скрам, они только знали, как он выглядит. Кажется, они не понимали, что скрам — способ довести дело до готовности. Да, жизни людей станут лучше. Возможно, они будут относиться друг к другу с уважением. В идеале работа станет для них интереснее. Но, как я уже сказал ранее, единственная причина существования скрам-мастеров — скорость, а ее им не хватало. «В своей команде вам нужно быть экспертом», — сказал мне Макоул Бэггетт из Scrum Incorporated, когда я спросил его, как исправить карго-культ в Scrum. Макоул — коуч, тренер и человек, к которому я обращаюсь, когда Scrum-мастерам клиента нужна помощь. «Чтобы стать успешным Scrum-мастером, — сказал он, — нужно постоянно поддерживать коммуникацию. Решение кажется простым, но на самом деле оно гораздо глубже». Вам нужно сообщить команде о том, как она работает, насколько производительно использовать данные. Если она не становится лучше, вам нужно показать ей ее скорость, ее обязательства на время спринта, то, как люди работают. Спросить у ее участников, как, по их мнению, они могут стать лучше. Вам нужно следить за каждым малейшим улучшением кайдзен, с которым они обратились к вам, спрашивать, ну как, сработало или нет. Скрам-мастерам необходимо следить за тем, как проходит общение. МакКоул говорит, что мировоззрение скрам-мастера очень сильно отличается от мировоззрения члена команды или владельца продукта. Хороший мастер смотрит не на то, что команда говорит о правильных вещах, а на то, верно ли она говорит о них. Именно это ускоряет процессы. Он судит о мастерах так. Команда постоянно становится лучше. Люди счастливы. Это главное. Далее. Улучшают ли люди компанию? Последнее легко проверить потому, устраняют ли они препятствия. Суть их работы — устранять то, что замедляет команду, и это не только влияет на их коллектив, но и, скорее всего, помогает многим другим командам и всей компании. Не повторяйте действия бездумно. Ритуалы далеки от реальности. Не следуйте скрам избирательно. Скрам прост. Три роли, 5 событий, три артефакта и 5 ценностей. Все они важны. И чтобы радикально изменить продуктивность и получить то, к чему вы стремитесь, нужно использовать все элементы скрам. Они пересекаются и усиливают друг друга. Слишком часто командам не хватает одного или нескольких элементов, или они недостаточно хорошо им следуют. Когда в Scrum Incorporated обращаются, чтобы мы оценили переход на Scrum или провели его, мы обращаем внимание именно на это. Слишком часто мы видим команды, много команд, в которых нет выделенных членов или владельца продукта, работающего с командой постоянно или другого базового элемента. Нам нравится составлять наглядную таблицу всех команд и того, как и насколько хорошо используется каждый элемент Scrum. Обычно мы помещаем таблицу на доску, чтобы можно было легко увидеть состояние каждой команды. Мы отслеживаем прогресс по каждому аспекту, все ли хорошо, становится ли команда лучше или все катится по наклонной. Проверяя успехи каждой из ваших команд, вы легко можете составить представление о состоянии скрам в вашей компании. Также таблица сделает препятствия для скрам видимыми. Ваши скрам-мастера могут использовать ее как основу приоритезированного списка препятствий. Лучше всего отслеживать прогресс после каждого спринта. Или даже после каждого события, поскольку вы движетесь вперед. Это занимает не так много времени. Когда препятствия наглядны, вы можете действовать быстро, а не обнаруживать проблему с опозданием в три месяца. Тогда команда не доставит инкремент вовремя, поскольку у нее нет хорошего бэклога, ведь она начала пропускать этап его уточнения. Все эти элементы могут и не быть в идеальном состоянии всегда. Это нормально. Начните с того, что имеете, и работайте, чтобы постепенно улучшать эти элементы. Если вы начнете проводить ежедневный скрам, одно это уже добавит наглядности и поможет вам. А затем можно заняться другими элементами, решая проблемы по одной. Но все элементы значимы. И всем им нужны дисциплина, сфокусированность, постоянное наблюдение, корректировка и эксперименты. Одна лидирующая международная компания, производящая оборудование для сельскохозяйственных работ, нашла весьма элегантное решение. В начале перехода на использование скрам она проводила лишь некоторые мероприятия. Сначала ежедневный скрам, затем добавила планирование спринта, потом обзор. Человек, который занимался трансформацией группы из восьми центров исследования и разработки в разных странах, решил не ударять кулаком по столу. Он каждую неделю рассылал электронные письма, в которых рассказывал о преимуществах конкретных практик и шаблонов. Он проводил медленные инкрементальные изменения. Но за 18 месяцев компания ускорилась в 8 раз. Самое важное в этом то, что они гораздо быстрее начали выпускать на рынок прототипы. Они доставляли настоящую ценность за счет того, что грамотно и поэтапно переходили к скрам, с каждым днем приближаясь к цели. Не ищите компетентности во внешних источниках. Большинство крупных компаний, с которыми мы работаем, привлекают огромное количество внешних подрядчиков. где-то и вовсе большинство сотрудников, со стороны. Я, кстати, считаю, что это безумие, но сфокусируемся на скрам-аспекте этой практики. Нередко кто-то звонит и говорит, «Добрый день, нам завтра нужно 50 скрам-мастеров, найдете?» Я думаю, что вполне мог бы их найти и отлично на этом заработать. Но я считаю, что пытаться передать внешним подрядчикам такую ключевую компетенцию, как скрам, очень плохая идея. Если вы на самом деле хотите превратиться в организацию возрождения, то скрам станет для вас ключевым способом достижения этой цели. Если же вы передаете его внешним подрядчикам, то знания о нем не становятся по-настоящему вашими. Я не говорю, что вы не должны привлекать тренеров и коучей. Возможно, они вам потребуются. Но убедитесь, что и ваши сотрудники обучаются. Вам нужно научиться следовать скрам самостоятельно. Мы в Scrum Incorporated верим в то, что можно создавать действительно замечательные компании, которые способны нанимать, тренировать, поддерживать и ускорять свои команды. Наша задача — дать вам такую возможность, чтобы вы больше в нас не нуждались. Всем нашим коучам и консультантам я говорю, что наша работа — оставлять после себя постоянные изменения и, главное, уходить. СКРАМ – простой фреймворк, но он выглядит по-разному в нефтегазовой компании, банке и исследовательской лаборатории. Конечно, общие черты есть, но в каждой организации, как и в каждой команде, своя культура, свои способы мышления и выполнения задач. Не всем подходит одно и то же. Не берите в аренду таланты, которые сделают вашу организацию великой. Создавайте их. Пусть они станут частью всего, что вы делаете. Наболевшие препятствия Пару лет назад я был в Кремниевой долине, в офисах нескольких новых компаний-гигантов в сфере технологий, социальных сетей и интернета. Я выступал с докладом в одной из них и спросил у аудитории, «Какое ваше самое большое препятствие? Что замедляет вас сильнее всего? Что стоит у вас на пути и сводит вас с ума?» Один смельчак поднялся с места и сказал, «Перед разверткой выстраивается очередь». Сейчас она составляет 8 дней, и она растет. Вместо того, чтобы устранять узкие места в доставке, мы создаем все больше функций, потому что нам приказывают заниматься этим. Я спросил у аудитории, правда ли это. Многие кивнули. Несколько человек аплодировали. Я спросил у скрам-мастеров, донесли ли они проблему до руководства. Они сказали, что сообщали об этом, но им приказали молчать. Полгода спустя эта большая известная компания, не могу ее назвать, потому что подписал соглашение о конфиденциальности, чтобы войти в здание, уволила своего SEO из-за того, что доставка была недостаточно быстрой. Проблемы порой легко заметить, но трудно решить, и иногда решение одной сложной, глубоко укоренившейся проблемы может занять много времени. Однако вам нужно начать что-то делать с ней. Если вы не будете ничего предпринимать, люди поймут, что их проблемы для вас мало что значат. Я призываю команды лидеров обзавестись наглядной доской препятствий. Поместить ее стоит на видное место с хорошей проходимостью. Рядом с дверью SEO, например. На доске должны быть самые актуальные препятствия. Фотография менеджера, который отвечает за их устранение и информация о том, сколько дней прошло с тех пор, как о препятствии сообщили до его устранения. Если не получается повесить доску на дверь SEO, то выберите место сами. Однажды мне позвонил старый друг. Он работал над крупным журналистским проектом, который проводили по всей стране и в котором участвовали десятки репортеров и редакторов. И он не мог продвинуться. Как и весь проект. Для некоторых задач им нужны были подтверждения, но получить их не удавалось. Вице-президент был занят. Он не отвечал на электронную почту или говорил «Скажите скрам-мастеру, что я этим займусь, а сейчас мне нужно быть на важном совещании». Я сказал моему другу, чтобы он использовал стикеры, расклеил их по стене, обозначив работу, которую нужно выполнить, чтобы было видно, какой стикер блокирует решение остальных задач. Затем достал телефон, сделал фотографию и отправил ее не только нужному вице-президенту, но и всем остальным вице-президентам тоже. Обходительно, вежливо, но повторяя процедуру каждый день. Добрый день, хотел сказать, что мы по-прежнему не можем продвинуться. Спасибо большое, что помогаете с решением этого вопроса с учетом вашей загруженности. Проблема исчезла через три дня. Решайте возникающие проблемы. Хотя бы начните ими заниматься. Покажите людям, что вы делаете для решения проблем. Так вы очень четко даете понять, что обязуетесь стать скрам-компанией. Сфокусированность на том, что работает. Ваша жизнь зависит от владельцев продукта. Владельцы продукта — известный стабильный способ взаимодействия команды с остальным миром. В их обязанности входит немало задач, они ответственны за многое. Именно они решают, что нужно рынку, в каком порядке и как быстро команда может это доставить. Но иногда эта работа считается неважной. Или компания меняет название должности с бизнес-аналитика на «владельца продукта» и оставляет полномочия прежними. Или выбирает очень занятого менеджера и говорит ему «Привет, ты теперь еще и владелец продукта». Но и старые обязанности не забывай. Или исполнительный директор очень хочет быть владельцем продукта, но у него нет времени на взаимодействие с командой. Или вы назначили технического руководителя владельцем продукта, и он не поддерживает диалог со стейкхолдерами или потребителями. Если вы продолжаете действовать так же, как раньше, то и ваши результаты останутся прежними. Хорошие владельцы продуктов – ключ к успеху в скрам. Ведущий владелец продуктов Scrum Incorporated Патрик Роуч описывает это так. «Вы направляете экспедицию в неизвестность, и успех предприятия будет зависеть от вашей стратегии действий. Выживание зависит от вашей способности вдохновлять творчество в тех, кто вокруг вас, иначе вы неизбежно потерпите фиаско». Это головокружительная роль, которая может повлечь тяжкие последствия. причем очень тяжкие. Одно из самых грустных зрелищ, которым я был свидетелем, ситуация, когда очень хорошие люди выполняют по-настоящему невероятную работу и очень быстро, но заняты неправильным делом. Или действуют неправильно. Приведу два примера. Nokia Mobile всего за несколько лет прошла путь от лидера индустрии до полной несообразности. При этом у нее были очень хорошие скрам-команды, Быстрые. Даже был Nokia-тест, который определял, гибкие вы или нет с помощью вопросов, например, сколько длится спринт в вашей организации. У вас есть владелец продукта? А диаграмма сгорания задач? У вас есть приоритизированный бэклог? Но любой тест может выдать ошибочный результат, если вы просто выбираете вариант ответа. В Nokia были по-настоящему хорошие скрам-команды, которые доставляли ценность невероятно быстро. Конечно, после выхода iPhone все эти команды невероятно быстро доставляли неправильные вещи. И все из-за того, что владельцы продуктов недостаточно быстро отреагировали на изменения рынка. Неудача Nokia произошла не по вине команд, а по вине владельцев продуктов. Другой пример. Я работал с компанией, оказывающей финансовые услуги, чтобы помочь ей перестроить систему транзакций в облаке. Они хотели, чтобы у них была возможность совершенствовать систему защиты от мошенничества, поскольку преступники совершенствовали свои мошеннические схемы. И преступники оказались быстрее. Ставки были высоки, миллионы клиентов и много миллионов транзакций в день. Если бы они не запустили свою систему в определенный день, тем летом, то им пришлось бы платить независимому поставщику услуг абсурдно огромную сумму за то, чтобы он провел эти транзакции за них. Десятки миллионов долларов. Подлинной причиной успеха того проекта стала отличная группа владельцев продуктов, которые сосредоточили все свое внимание на том, чтобы поставить нужный бэклог в нужное время. Они не позволяли отвлекаться на работу, не прописанную в бэклоге. Владельцы продукта несли ответственность за каждый спринт. Они периодически присылали мне диаграмму сгорания задач за весь проект. Задачи сгорали практически идеально. Команда должна была добиться своей цели в нужный день. Ей это удалось. К «Черной пятнице» они полностью перешли на новую систему. 600 транзакций в секунду, время отклика 50 миллисекунд, коэффициент использования 99,9%. Теперь они могли обновлять модель защиты от мошенничества незаметно для пользователей. Это сэкономило им 38 миллионов долларов в год. А за счет отказа от услуг посредника они сэкономили еще 40 миллионов. Вот на что способен отличный владелец продукта. Отличный владелец продукта может полностью изменить траекторию движения вашей компании. Он должен быть целеустремленным, принимать решения быстро и на основе неполной информации. Он должен быть компетентным, знать достаточно о профессиональной области и рынке, чтобы принимать обоснованные решения, а еще доступным как для команды, так и для потребителя. Хорошо, если владелец продукта поровну разделяет между ними свое время. Если он не может выполнить то, что должно, то может стать стейкхолдером, но не владельцем продукта. У него должны быть полномочия действовать, свободы и власть принимать грамотные решения, поддержка в такие моменты. Наконец, владельцы продукта должны быть ответственными, поскольку от них зависит успех любого дела, которым занимается команда. Знайте, что должно и не должно случиться. Дэйв Слейтон – один из заклинателей-владельцев продуктов Scrum Incorporated. Один из тех неудержимых людей с вкратчивыми голосами. Он видел смерти многих компаний, почивших из-за плохого владения продуктом, и поэтому решил разработать набор инструментов, который поможет исправить ситуацию. Я хотел бы поделиться с вами той его частью, которую считаю наиболее важной в жизни владельца продукта – «что не нужно делать». Дэйв проводит упражнение, которое называет «картой синхронизации». «Я же стеной боли». Дэйв для начала просит владельцев продукта покинуть комнату, ведь они должны проводить с командой только половину своего времени, и записывает самые важные задачи для команды. Как только владельцы продуктов ушли, он просит членов команды записать, над чем они на самом деле работают. Затем он приглашает владельцев продуктов обратно к командам и просит их сравнить записи. Большую часть времени, по словам Дэйва, команда действительно работают над какой-то из приоритетных задач. Но очень важно учесть то, что они делают из задач с низким приоритетом. Тех, которые никому не нужны. Исправление очень простое, уточняет Дэйв. Научите владельцев продуктов иначе думать об элементах бэклога. Необходимо четко определить, что нужно в точно определенное время обозначить минимальную доставку, как называет это Дэйв. Если элементы бэклога написаны верно, записи владельца продукта и членов команды полностью синхронизированы. Это упражнение помогает связать владельца продукта с командой, поскольку подчеркивает важность четких критериев соответствия, которые пишутся специально, чтобы ответить на простой вопрос. «Я знаю, что это сделано». «Когда?» Как объясняет Дэйв, добротные критерии соответствия не говорят команде, что ей нужно сделать, но проясняют, что ей делать не нужно. Решать, что не нужно делать, гораздо важнее, чем определить, что делать. Создавайте только то, что нужно прямо сейчас, в этот спринт. Не пытайтесь все сделать сразу. Данным наплевать на ваше мнение. Одна из самых странных ситуаций, в которой я когда-либо оказывался, случилась в ничем непримечательном офис-парке, одном из тех, где невольно задаешься вопросом, гордятся ли архитекторы своей способностью достичь такой образцовой обезличенности. Внутри этого безликого здания находилась безликая переговорная комната, примечательная только размерами. Она была огромна. За большим столом в форме буквы «Ю» одновременно сидели 30 или 40 исполнительных директоров. Проходило их ежегодное собрание по планированию, где они решали, какими проектами займутся в следующем году. Мне было интересно увидеть, как они станут принимать решения. Один из главных вице-президентов вывел на экран проектора таблицу с перечнем проектов. Они были не слишком приоритезированы просто было перечислено то, что казалось нужным. Основные задачи. Главный вице-президент осмотрел комнату. У каждого из присутствующих за столом имелась куча бумаг и ноутбуки с открытыми презентациями. У каждого были ассистенты, которые периодически им что-то нашептывали. Он сказал, «Хорошо, у нас 500 тысяч человек часов в следующем году. Это с учетом сотрудников и подрядчиков. Сара, у тебя первый элемент из списка. Сколько часов, по-твоему, уйдет на реализацию?» Сара посмотрела в свои бумаге, в ноутбук. и переговорила с ассистентом. «Двадцать тысяч часов!» Другой вице-президент вмешался. «Разве этого достаточно? Могут быть проблемы!» «Хорошо, пусть будет тридцать тысяч!» Так они и продолжали. Они ничем не подкрепляли предложенные цифры. В основе диких предположений, прозвучавших в комнате, не было ни намека на оценку. Годом ранее, кстати, они смогли довести до готовности только одну основную задачу из 12 Когда собрание только началось, я уже знал, что команда Сары, независимо от того, сколько людей на самом деле отработают 35 тысяч часов, и того, что они, вероятнее всего, в разных командах по всему земному шару, скорее всего, доставит тот первый проект. Потому что возле 35 тысяч часов, неважно, насколько это точная оценка, были указаны требования, бюджет и даты. Мой коллега Джо Джастис рассказал мне еще более дикую историю об, скажем так, уникальном способе принятия решений по проектам и бюджету. Он работал с международной производственной компанией и его пригласили на сессию планирования на следующий год. Она проходила на круизном лайнере. Оказалось, что это «Алка-Круиз». «Подвыпившие люди сидели в танцевальном зале на корабле и напивались, обсуждая приоритеты на следующий год, бюджеты, распределяя ответственность за проекты», — сказал мне Джо. Безумие. За всем этим не было никакой аргументации, никакой логики, никаких данных, только кучка нетрезвых директоров. И они решали, как потратить сотни миллионов долларов. Знаете что? Обе эти компании, возможно, делали все, что могли, поскольку у них... не было нужных данных. Scrum обеспечивает значительные объемы данных, скорость, эффективность процесса, метрики счастья и так далее. Но нужно уметь ими пользоваться, знать скорость своих команд, позволить оценивать работу тем, кто будет ее выполнять, отслеживать прогресс в реальном времени спринт за спринтом. Если проект начнет отклоняться от курса, вы сразу узнаете об этом и сможете внести коррективы. Когда Ким Антелла начала работать с одной международной производственной компанией, организация была невероятно разобщена. Каждый вице-президент управлял своей частью бизнеса как личным феодальным владением. В результате разные отделы создавали совершенно одинаковые вещи, независимо много раз и никому о них не рассказывали. Недостаток приоритетов привел к тому, что когда Ким начала работать с лидерами, она обнаружила 2000 разных продуктов, над которыми они корпели. На каждого сотрудника приходилось примерно по два продукта. Пытаясь сойти с этого пути, они создали команду владельцев продуктов, чтобы были те, кто наблюдал бы за происходящим. Они смогли сократить количество продуктов до 200 в 20 разных группах. Команда владельцев продуктов на тот момент представляла собой группу ведущих владельцев продуктов, каждый из которых направлял действия ведущих владельцев продуктов в своих группах, где у каждого была своя команда владельцев продуктов, которая независимо работала со своими командами. В одной из групп были три уровня ведущих владельцев. И, да, они часто обращались к человеку на вершине иерархии, как к дроиду C-3PO из «Звездных войн». Chief 3 Product Owner Все владельцы продуктов собирались вместе раз в неделю, чтобы посмотреть, на чем они остановились и поговорить о том, как события повлияли на их приоритеты. Раз в квартал они решали, на что в дальнейшем выделять средства, а на что нет. Они проводили тщательный анализ каждого проекта, делились гипотезами, подкрепленными данными, которые предоставляли их скрам-команды и которые касались того, что те могут доставить, по их собственным оценкам. Финансирование они получали только на квартал. Через несколько месяцев они были вынуждены приходить снова, чтобы показать, что они узнали, с какими проблемами планируют работать и когда выпустят продукт. Только после этого они получали финансирование. Иногда они понимали, что им не стоит делать что-то. Или что продукт, который не был важен, вдруг стал по-настоящему значимым. Поскольку они получали финансирование интерактивно в течение всего года, они планировали работу на год. Обладая минимальными знаниями о том, что произойдет, они могли быстро изменить направление, если что-то шло не так. Они имели возможность менять приоритеты на очень высоком уровне, основываясь на данных, а не на слепых догадках. Это облегчило приоритизацию во всей организации, поскольку для принятия решений они использовали данные, а не мнения. Приведу вам еще один пример того, что может дать вам прозрачность. Мы сотрудничали с компанией, работающей с большими данными. У SEO имелся ряд проектов, которые она распределила между множеством команд. Их были десятки. И она хотела знать скорость для всего проекта, а не скорость команд, поскольку они работали параллельно над рядом разных задач. Вопрос состоял в том, как быстро они доведут один проект до готовности. Мы сказали ей, что это не проблема. Достаточно сложить оценки команд. «Но ведь нельзя сравнивать скорость и оценки в разных командах», — возразила Сео. «Вы сами нам так сказали». «Конечно, мы сказали ей это, но что мы знаем обо всех оценках?» что они не верны. Все они. Но в данном случае у нас достаточно команд для того, чтобы усреднить их оценки, и тогда различия проявятся сами. Возле актуальных элементов бэклога они ставили тег «по-настоящему важный проект». И затем составляли диаграмму сгорания задач для многих команд спринт за спринтом. Поэтому SEO могла каждую неделю наблюдать за тем, насколько быстро команды справляются с каждым проектом. Предположим, они выполняли 20-25 элементов важного проекта каждую неделю на протяжении нескольких недель. Диаграмма сгорания задач выглядела восхитительно. Все были уверены в том, что смогут осуществить доставку вовремя. Но случилось странное. SEO неделю за неделей наблюдало отличные показатели, но вдруг они упали на несколько спринтов. Что случилось? Это же был приоритет SEO. Мы решили разобраться. Оказалось, другой исполнительный директор обозначил другие приоритеты для команд и снизил их скорость работы над тем важным проектом. Поскольку SEO узнала о ситуации за несколько месяцев до ожидаемой даты окончания проекта, она смогла принять меры и выправить кривую на диаграмме. Тогда она впервые почувствовала, что способна управлять своей организацией и знать о состоянии дел, которые для нее важны. Ей не нужны были отчеты о ходе работы или презентации в PowerPoint, согласно которым проект подсвечивался зеленым все время до тех пор, пока не оставалось две недели до дедлайна. И тут он становился красным. Ей не нужны были мнения или тщательно составленные отчеты. У нее были данные. Вместе со Scrum вы получаете множество данных. Вы можете проводить эксперименты и быстро видеть их результаты. Эмпирическая система позволяет постоянно проверять и адаптироваться. Пробовать, реагировать, оценивать, пробовать, реагировать, оценивать. И для команды, и для компании важно делать это в реальном времени. Это своего рода подушка безопасности. Вместо того, чтобы рисковать сотнями миллионов долларов в течение годового проекта, вы рискуете только один спринт. И если меняются условия, вы можете передумать в любой момент. В дурном управлении компаниями есть кое-что хорошее. Его можно легко и быстро изменить. Я уже говорил о некоторых элементах ранее, но хотел бы собрать их в одном месте, чтобы их было легче найти. Все эти факторы помогут вам невероятно увеличить скорость команды почти сразу. Стабильные команды. Давайте людям проекты, а не проектам людей. Вчерашняя погода. Берите на себя обязательства только за то, что сделали в прошлый раз. Выделенные команды. Переключение контекстов между командами погубит вас. Ежедневный скрам. Каждый день в одно время в одном месте. Буфер на отвлечение. Составьте план на случай неожиданностей. Маленькие команды. От трех до девяти человек. Если команда будет больше, вы значительно замедлитесь. Готовый бэклог. Четкость в вопросах того, что нужно сделать. Соблюдение чистоты. Не позволяйте известным дефектам прожить и дня. Люди с пересекающимися навыками. Не допускайте неудач ни, ни в одном элементе. Готовое готово. В конце каждого спринта работа должна быть полностью готова. Совместное расположение. Каждый должен находиться на расстоянии слышимости остальных. Если у вас нет всех этих элементов, начните с одного. Понемногу спринт за спринтом, кайдзен за кайдзеном старайтесь обрести их все. Возможно, у вас не получится. Что-то вы не в силах контролировать. Так бывает. «Важно то, как вы делаете то, что делаете. Если вы собираетесь не делать что-то, вам нужно знать цену своего решения. Слишком часто она не очевидна. Но вам следует осмотреться и узнать ее. Ведь если вы не будете искать ее, говорить о ней, и сомневаться в ней, вы не сможете ее изменить. А я хотел бы ее изменить. Искренне хотел бы. Я хочу жить в мире, где потенциал человечества раскрывается полностью». Как только вы перейдете из созерцательной позиции в деятельную, из пассивной в активную, мир вашей работы уже не будет прежним. Я хочу жить в будущем, где потери человеческого потенциала рассматриваются как ненужные и тщетные трагедии, ведь они именно таковы. Я хочу удивляться тому, что мы создаем, и вы можете этого добиться. Ваше решение — это ваш выбор. Будущее не предопределено. Вывод. Ищите антишаблоны. Вы хотя бы раз слышали, чтобы кто-то говорил «пойду найду список худших практик и буду им следовать». Конечно, нет. Не каждый приход на скрам работает. Возможны провалы. Интересно то, что это всегда происходит по одним и тем же причинам. Сложности с избирательным скрам. Да, даже плохой или избирательный скрам может повысить продуктивность, но только на какое-то время. Скрам довольно прост. Три роли, пять событий, три артефакта и пять ценностей. Все эти элементы важны. И чтобы совершить радикальное изменение продуктивности, которое вам нужно, необходимо, чтобы все они использовались, они пересекаются и усиливают друг друга. Лидерство. Самые эффективные переходы на скрам сопровождаются изменениями исполнительных лидеров. Они полностью включены в процесс. Скрам должен стать способом действий по умолчанию, от руководства до рядовых сотрудников. Если вы не создадите новые способы работы, которые станут рутиной компании, все может развалиться в мгновение ока. Вместо гибкости вы получите хрупкость. Данные, а не мнения Scrum создает массивные объемы данных, и вам нужно ими пользоваться. Вы можете проводить эксперименты и быстро видеть их результаты. Эмпирическая система позволяет постоянно проверять и адаптироваться, пробовать, реагировать, оценивать. Не ищите компетенции во внешних источниках. Не берите в аренду таланты, которые сделают вашу компанию великой. Создавайте их. Сделайте их частью всего, что делаете. Если цели достигают люди со стороны, то знания о методах их работы не становятся по-настоящему вашими. Бэклог. Определите, сколько антишаблонов практикуете вы или ваша компания сейчас. Напишите по одному антишаблону на стикер и поместите на стену. Убирайте записку со стены только тогда, когда устраните антишаблон.